Глава 1538. Вселенная. Первые восемь континентов, обращенные в ничто во время сражения, вернулись к своему первоначальному облику. В некрополе всё стало, как прежде. Манхау вновь сложил ладони и низко поклонился. Он уже отказался от идеи забрать призраков с собой на войну. Дело было не в неспособности это сделать, просто он посчитал, что так будет неправильно. Это был их дом, они родились и погибли здесь. Было неправильно уводить их с родной земли. Манхау тяжело вздохнул и взмахом рукава сгреб главу школы и остальных парагонов, после чего без каких-либо перемещающих порталов мгновенно покинул Некрополь. Как только он оказался в звёздном небе безбрежных просторов, на него со всех сторон тут же навалилась ужасающая изгоняющая сила. А с ней слова, которые, похоже, произносились голосом Всевышнего. «Изуди! Изуди! Изуди! Изуди!» Манхау окинул взглядом звёздное небо, изгоняющая силой вправду была очень сильна. Все естественные и магические законы звёздного неба безбрёжных просторов, все эссенции сейчас пытались прогнать его. Человека, достигшего трансцендентности, не могло принять звёздное небо безбрёжных просторов. Где бы он ни находился, там он заменял все эссенции магические и естественные законы, это, разумеется, порождало конфликт. На лице Манхау не дрогнул ни один мускул, Его взгляд опустился на главу школы и остальных парагонов. Почувствовав на себе его взгляд, они тяжело задышали и быстро поклонились. «Примите наши поздравления, высокочтимый трансцендентный!» Поря среди звёзд, Манхау внезапно осознал, что всё сущее, даже само звёздное небо, сейчас умещалось в его разуме. Ранее безбрёжные просторы казались бесконечными, безграничными, но сейчас он мог достигнуть божественным сознанием их границ. Разумеется, кто-то на пике 9 эссенса не смог бы добраться до границы за всю жизнь, настолько далеко она находилась. С учётом этого не было преувеличением называть «звёздное небо бесконечным». Раньше Манхау не замечал кое-чего в безбрежных просторах, но сейчас отчётливо видел бесчисленное множество разломов в звёздном небе. Некоторые крупные, другие поменьше, но они усыпали звёздное небо и источали ауру разложения, которая и была источником тумана безбрежных просторов». Разложение было предвестником неминуемой смерти, одряхления, слабости. Звёздное небо умирало, подобно старику на смертном одре. Но Звёздное небо не желало умирать. Это и было причиной всего произошедшего. Наконец Манхау всё понял. Стоит ему пожелать, и он мог распороть Звёздное небо и ступить за пределы безбрежных просторов, мог войти в пустоту, где находились пять колонн. Будь на той его воле, он смог бы разорвать безбрежные просторы и пробиться к истинной вселенной. что интересно В прошлом Манхау уже бывал снаружи. Он внезапно ощутил со всех сторон бурлящее божественное сознание. Сначала он подавил и прогнал изгоняющую силу, а потом послал божественное сознание через разломы в звёздном небе, которые могли видеть только практики, достигшие трансцендентности. Это позволило ему заглянуть за пределы звёздного неба безбрежных просторов. Там перед ним предстала тишина, пустота, пыль и запустение. До трансцендентности увиденное не произвело на него особого впечатления, Тогда он только подумал, что в прошлом там когда-то кипела жизнь. Теперь же эффект от увиденного был гораздо сильней. Более того, он заметил следы когда-то живших там людей. Судя по опустошению, окружавшему безбрежные просторы кольцом, он не сомневался, что много веков назад, до того, как воля Всевышнего отряхлела, здесь находилось множество миров, планеты светил. Когда-то эти миры населяло огромное число форм жизни. Звездное небо начало стареть вместе с волей Всевышнего, Первым этот процесс затронул внешнюю область. Планеты раскалывались на части, всё живое погибло, среди обломков остались только пять колонн. Задумавшийся пронизывающей всё аури смерти, Манхау послал божественное сознание ещё дальше. Вскоре оно затопило всю пограничную область снаружи безбрежных просторов. Именно тогда он заметил барьер, наполненный разломами. Практики недостигшей трансцендентности могли угробить всю жизнь попытке пересечь этот барьер, Но только трансцендентные могли миновать его без каких-либо проблем. Мгновением позже божественное сознание Манхау обнаружило новое звёздное небо, его сердце забилось быстрее. Он увидел нечто, что действительно можно было назвать бескрайней вселенной. Божественное сознание не могло нащупать его границ, ослепительно прекрасный свет, бесконечное море звёзд, завихрение небесных светил, некоторые были тусклые, другие ярко сверкали. Одни пропитывала смерть, другие выглядели так, словно не только что родились. Манхао посмотрел на мир безбрежных просторов, теперь его глаза сияли просветлением. Так вот что имел в виду клон Патриарха Безбрежные Просторы, когда говорила о Вселенной. Мир Безбрежных Просторов — это всего лишь один из водоворотов звёзд Бескрайней Вселенной. Он покачал головой, осознав крошечность мира Безбрежных Просторов в масштабах целой Вселенной. Его можно было сравнить с семечком. Внутри скрывались безбрежные просторы, снаружи — вся Вселенная. Во Вселенной стояла тишина, он видел множество водоворотов звёзд, нетрудно было представить многообразие таящихся внутри миров. Те, кто достиг трансцендентности до меня, отправились туда, в бесконечную Вселенную. Пробормотал он. Каждый водоворот звёзд был миром, и только достигший трансцендентности мог покинуть его. Сложно сказать, сколько живых существ населило Вселенную, Но наверняка существовали и другие сущности, достигшие трансцендентности. Высок шанс, что помимо тех, кто пришёл из безбрежных просторов, там было ещё много им подобных. Но в масштабах вселенной они всё равно были так же редки, как перья фениксов и рагоцелений. Один вид вселенной вызвала Манхау сильнейшее желание отправиться исследовать её. Там его ждала очень и очень длинная дорога. Быть может, много лет спустя он даже повстречает призрака, бога и дьявола. В конечном итоге он отозвал божественное сознание и подавил импульс отправиться туда. В мире безбрежных просторов у него осталось ещё немало незаконченных дел. Как только он вернулся в своё тело, его глаза задумчиво заблестели, он как будто вновь вернулся на тысячи лет назад и стал молодым учёным с гордоцен. Теперь он достиг трансцендентности, на его лице не следа прошедших лет, но старость его глаз стала ещё заметней. Он слышал формальные приветствия главы школы и остальных парагонов, Судя по всему, время текло для него совершенно иначе. С тех пор, как он послал божественное сознание во вселенную и вернул его обратно, они успели сказать только одну фразу «Примите наши поздравления, высокочтимый трансцендентный». Пока ещё звучало эхо этих слов, Манхау перевёл взгляд на бабочку горы и моря. «Зовите меня демоническим владыкой!» Холодно произнес он. Голова школы и парагоны поёжились, смиренно кивнув они сказали «Приветствуем, демонический владыка!» Цзэнь Юньшань сделал глубокий вдох, ему не удалось достичь трансцендентности, но Манхао преуспел. Он сразу сообразил, что его надежда на трансцендентность связана с Манхао. К тому же он чувствовал колоссальную разницу в их силе, как будто он одним словом мог изменить естественные законы. Одна его мысль могла стать и санкцией, один поступок мог сотрясти всё звёздное небо. В его глазах Манхао сейчас стоял в одном ряду с легендарным патриархом «Безбрежные просторы». Из-за чудовищной разницы в силе он понял, что ему ещё не скоро удастся достичь трансцендентности. «Высокочтемый демонический владыка!» — обратился он. «Я готов служить вам верой и правдой и в авангарде повести школы безбрежных просторов против континента бессмертного бога и дьявола!» Голова школы вздрогнула тут же дал похожий обет. Остальные не заставили себя долго ждать. Бессмертный обовечение низко поклонилась. «Ваша покорная слуга готова на всё, о великий. Я лишь надеюсь...» что вы поможете мне вернуться домой за пределы безбрежных просторов». Даже в поклоне она смотрела на Манхау с надеждой и предвкушением. Он искоса посмотрел на неё и спросил, «Ты действительно хочешь отправиться за пределы безбрежных просторов?» «О, Великий!» – ответила она. «Не окажите мне в этой маленькой услуги. Я была рождена за пределами этого мира в сообществе безбрежных просторов. Моя семья, друзья, корни – всё осталось там, по ту сторону границы безбрежных просторов». Видя её умаляющий взгляд, Манхау негромко вздохнул. Теперь он знал, что все воспоминания о Чэнь были ненастоящими. Более того, воспоминания всех снизошедших на планету безбрежных просторов людей на самом деле подправила воля Всевышнего. Всех их, включая Хань Бэй, сюда прислала эта воля. Зачем она это делала, Манхау точно не знал, но подозревал, что это как-то связано с планетой безбрежных просторов. Когда всё закончится, если захочешь отправиться за пределы безбрежных просторов... «Я помогу тебе», — пообещал он. С этими словами он заставил появиться у себя на руке прядь души. Выглядела она как мужчина с третьим глазом на лбу. Сразу после своего появления он дрожал и опустился на колени перед Манхао, так и не вымолвив ни слова. «Эта душа принадлежала настоящему девятому парагону школы безбрежных просторов».